Ради простой жизни. Книга «Жизнь». Автор Гидомапасан. Перевод Син и Нен. Издательство «Литература и искусство». 1977 год. Госпоже С, преподавательнице флористики в культурном центре, было за шестьдесят. Но ее лицо светилось жизнью. Это не значит, что она выглядела молодо. Скорее, в выражении ее лица читались мудрость и спокойствие старости, делая его глубоким. Смогу ли и я так состариться? Я всегда думаю об этом, когда вижу людей, которые красиво постарели. Сейчас, когда цифра пятьдесят уже маячит у меня перед носом... Я не могу похвастаться свежестью юности. Меня больше волнует, как разобраться со своим настоящим, а не то, как мне жить в будущем. Я верю, что можно почувствовать, какую жизнь прожил человек, если взглянуть на его лицо, а особенно в глаза. На первый взгляд глаза госпожи С излучали уют, как будто она жила стабильной жизнью. Однако роман, который она попросила меня найти, был совсем иным. Жизнь французского писателя Гида Мапассана. Важно, что это должно быть к а р м а н н о е и з д а н и е опубликованное в 1977 году Литературой и Искусством. А на обложке изображена аристократка. Пусть тут и есть история. Но все же это небольшая книга в мягкой обложке, опубликованная несколько десятилетий назад. Даже люди, прочитавшие что-то с большим интересом, обычно не помнят год издания. И раз она точно знает даже обложку, не говоря уже об издателе, значит, у книги точно есть особенная история. Какое-то незабываемое событие, произошедшее во время чтения. Не знаю, с какого момента лучше начать. Тут госпожа С ненадолго замолчала. Похоже, ей нужно было больше времени, чтобы вспомнить события прошлого. Я сказал, что она может говорить, как ей удобно, а затем встал и приготовил чашку чая. В такие моменты лучше дать клиенту немного времени подумать. Госпожа С обхватила обеими руками чашку с теплым чаем. Наконец она решилась. С самого детства мне часто говорили, что я умная. Мои оценки в школе тоже всегда были высокими. Мне нравилось учиться. Я радовалась, когда что-то запоминала или решала сложные математические задачи. В университете решила изучать право. Эта сфера казалась мне интересной. Вдобавок я думала, что она мне подходит. Дома вроде бы хотели, чтобы я поступила на медицинский, но я сказала, что мне нравится юриспруденция. Родители не стали возражать. Когда я училась в старшей школе, то вела себя так, будто все в моей жизни уже решено. Вот ведь глупо! Я стремилась поступить в университет после его окончания еще немного поучиться в США, а затем стать специалистом по международному праву. Конечно, я думала, что все так и будет, без тени сомнения. Неудивительно, мы не сразу понимаем, что не так уж и многое идет как задумано. Когда же вы уткнулись в первую стену, госпожа С устало улыбнулась. С самого начала, С самого начала, серьезно. Тут госпожа С отхлебнула еще теплого чая и подтвердила. Буквально с самого начала я завалила вступительные экзамены в университет. Конечно, я думала, что могут возникнуть трудности, но никак не ожидала, что не сдам вступительные экзамены. Это было настолько абсурдно, что некоторое время я ощущала себя так, будто повисла в воздухе. Но вскоре взяла себя в руки. Я была слишком самоуверена и утратила бдительность. Можно было начать все снова, чуть остыв и успокоившись. В тот день я пошла в магазин в центре города и купила там книгу. Я планировала почитать интересный роман, а затем снова приступить к учебе с чистой душой. И тогда вы взяли жизнь. Да, верно, книга довольно известная. Я давно хотела прочесть ее, но откладывала. Времени не было. Я в любом случае планировала н е д е л ь к у отдохнуть, поэтому купила ее, чтобы не спеша прочесть. Но если бы я хоть отдаленно представляла себе, о чем эта книга, я бы ни за что не стала ее читать. Госпожа С сказала это со странной улыбкой. Вполне объяснимо. Это точно не та книга, которую стоит читать старшекласснице. Завалившей вступительные экзамены в университет, чтобы поднять себе настроение. Это история о женщине, родившейся в богатой семье, но все с самого начала очень мрачно. Я терпела, думая, что вот-вот героиня все преодолеет и в ее жизни наступит просвет. Но жестоко ошиблась. Говорят, ведь будет и на нашей улице праздник. Но жизнь Жанны, главной героини романа, Казалась, была абсолютно беспросветной. При этом я надеялась на счастливый конец, поскольку она всю жизнь страдала, в конце ее должна была ждать большая награда. Если нет, значит у автора серьезные проблемы с психикой. Я добралась до конца бормоча про себя эти слова, но когда прочла последнее предложение, ощутила разочарование. Настроение так испортилось, что я не могла нормально спать в тот день. Почему в жизни женщины может твориться такой бардак? Еще больше меня разозлило, что автор романа мужчина. Госпожа Эс пожалела, что дочитала книгу до конца. Так и не выспавшись как следует, она встала рано утром, схватила обеими руками жизнь, лежавшую на столе, и порвала. Этот предмет был ей неприятен. Она не хотела оставлять его на полке, так что тут же выбросила порванную книгу в мусорное ведро. Но даже после этого ее гнев не утих. Она читала другие интересные книги, но сюжет жизни все никак не стирался из памяти, как будто после ее прочтения остался шрам. Страх, что и она может прожить такую жизнь, нарастал. Учеба шла медленно, она совсем не могла сосредоточиться. В конце концов, она провалила и вторые вступительные экзамены в университет. Подумав, что она явно задрала планку, в третий раз она подала заявку в университет уровнем ниже. Но и тут результат оказался неутешительным. Странно, ее оценки на пробных тестах всегда были самыми высокими. Но во время самого экзамена она не могла толком сосредоточиться. После третьего провала родители С втайне от нее пошли к известной гадалке и получили там консультацию за большие деньги. Но и тут выводы оказались очень странными. На всякий случай они сходили и к другим специалистам, но все предсказатели, как один, говорили, что у девушки очень хорошая судьба. В конце концов, с четвертой попытки госпожа С поступила в университет в Сеуле, но с а м о й обычной рангом, значительно ниже того, на который она изначально нацелилась. И в качестве специализации ей пришлось выбрать не право, а менеджмент. Родители организовали небольшое мероприятие в ресторане в честь ее поступления. За ужином госпожа С горько заплакала. Она считала, будто все это произошло потому, что она тогда прочитала жизнь. Главная героиня романа Жанна наверняка тоже хотела бы быть счастливее, однако судьба поймала ее как в силки и не выпускала ни на минуту. Госпожа С боялась, что с ней может случиться то же самое, и весь период учебы в университете страдала от неврастении. Говорят же, что за горой снова будет гора. Жизненные трудности на этом не закончились. По окончании учебы госпожа С устроилась на работу в торговую компанию среднего размера, но через некоторое время уволилась, попросту сбежала. И на новых работах проблем у нее было множество. Она переходила с места на место, не в силах продержаться и полугода. Тем временем бизнес ее родителей тоже пошел под откос, финансовое положение семьи резко ухудшилось. И вот мне уже за тридцать, понимаете, когда-то женщину старше тридцати открыто называли лежалым товаром. В этом возрасте мы мало чего могли добиться, но я работала и готова была пойти на что угодно, даже когда я мыла посуду на кухне ресторана. Или таскала на спине плитку на строительной площадке, я стискивала зубы и думала: я не должна стать такой же несчастной, как Жанна, как будто она повисла грузом на моей душе. И замуж я не вышла по этой же причине, боялась, что стану несчастной, как героиня Мопассана. Темный туннель все тянулся, и просвета не было видно. Госпожа С все также не могла подолгу задержаться на одном месте и думала, что само желание чего-то большего при такой жизни роскошь. И тогда судьба развернула перед ней неожиданный план. Проведя много дней в скитаниях, я начала подрабатывать р а з н о р а б о ч е й на цветочном рынке Панпхо, который открывался на рассвете. Там я оставалась до утра, а в обед трудилась в другом месте. Мне были нужны деньги, поэтому я решила там подработать и в итоге увлеклась этим делом. Сначала тяжелые цветы казались мне всего лишь грузом, потому что я должна была носить их. Но через несколько месяцев, когда я привыкла, они наконец привлекли мое внимание. Чем больше я узнавала о цветах, тем больше мне казалось, что глядя на них, я смотрю на свою бестолковую жизнь. И тем больше жалость меня одолевала. Я помню слова директора цветочного магазина: человек, который сбежит отсюда, не проработав и полугода, будет ненавидеть цветы всю оставшуюся жизнь. Но если переживет этот период, сможет по-настоящему увидеть их и почувствовать аромат. Когда я проработала там почти год. Мне поступило предложение от директора устроиться в штат. Я была в восторге. Я ведь впервые услышала такое. У директора был оптовый магазин цветов, профессия флориста, а еще большой интерес к популяризации цветов. Несколько лет спустя госпожа С тоже получила предложение стать флористом. Вместе с директором они путешествовали по стране. Посещали лекции и семинары, изучали способы составления цветочных композиций на месте. Это был ценный опыт, которому нельзя научиться ни в одном университете ни за какие деньги. Мы с директором примерно одного возраста. Может, поэтому мы так поладили. За десяток лет мы настолько сблизились, что нас уже трудно назвать директором и сотрудницей. Иногда я слышу вопрос: не хочу ли я уйти в свободное плавание и открыть собственный магазин? Но каждый раз отвечаю: нет. Хотя я уже долго там проработала, я все равно каждый день чувствую, что узнаю что-то новое. Поэтому я сказала, что хочу учиться вместе с директором как можно дольше, и добавила, что если захочу отправиться в свободное плавание, то сразу же сообщу. Мы с директором обнялись. Было приятно. Теперь мы живем вместе, а мне ведь уже пятьдесят. Пусть и поздновато, но госпожа С наконец обрела стабильность в жизни. Она нашла не только любимую работу, но и спутника жизни, о чем еще мечтать. Теперь, когда ее разум успокоился, она подумала, что могла бы напоследок помириться с той книгой. Прошло уже несколько десятков лет с того дня, когда она не смогла справиться с гневом, разорвала книгу и выбросила ее в мусорное ведро. Она решила, что только перечитав жизнь, которую считала травмой всей своей жизни, сможет освободиться. Госпожа С зашла в книжный и снова купила эту книгу по пути на лекцию о создании цветочных композиций в культурном центре универмага. Это был трепетный момент. Книга выглядела уже иначе, но руки женщины дрожали, когда она решилась открыть ее снова. Однако страх длился недолго. Как ни странно, история, которую теперь рассказал ей Мапасан, сильно отличалась от той, которую она читала в старшей школе. Тогда она злилась и ворчала. Дурочка Жанна, глупая Жанна, но теперь почувствовала, что могла бы утешить эту прекрасную женщину. Я, записывая ее слова в блокнот, уточнил: написано то же самое, но у вас возникли совсем другие эмоции. Госпожа С спокойно ответила: книга та же, а вот я уже другая. Теперь в пятьдесят я способна чуть лучше понять мысли и поступки Жанны, ее судьбу. Да, это всего лишь роман. Но думаю, чтобы судить о чьей-то жизни, человек тоже должен прожить жизнь. Работая с цветами, я часто чувствую то же самое. Ведь поначалу я тоже думала, что они красивы лишь в полном расцвете, поэтому мне часто было их жаль. Но теперь я знаю. Вся жизнь цветка: прорастание из семечка, распускание, цветение, а затем увядание и опадание листьев, прекрасно. Я кивнул и осудил себя за мысли, что в моей жизни больше не будет места красоте юности. Красотой мы называем не состояние в конкретный момент, особенно когда речь идет о жизни человека. Похожая жизнь не хороша и не плоха. Госпожа С процитировала последнее предложение романа. Стыдясь того, что так сильно разозлилась на книгу и даже выбросила ее в мусор, она решила найти ее и в этот раз бережно хранить. Госпожа С также добавила, что цветы и наша жизнь похожи: цветение, у в я д а н и е плоды, аромат. А затем встала загадочно бросив на последок. Разве не такая наша жизнь? В качестве платы за труды по поиску книг я получаю истории, связанные с ними. Но порой, когда я что-то осознаю, у меня на душе на время воцаряется спокойствие. Для одного это обычная, ничем не примечательная старая книга, а для другого Ценное озарение, к которому человек шел всю жизнь. Сегодня я снова з а п е ч а т л е ю в сердце прекрасный жизненный урок, полученный от клиента, и отправлюсь в путь, чтобы найти книгу, хоть пока я и не знаю, где она находится.